Недостатки при применении аппаратных видов массажа. Первое. Вибрации, передаваемые вибротодами, не всегда хорошо переносятся больными, чаще из-за воздействия на тело большой ударной силы. Второе. Площадь соприкосновения с телом больного ограничивается геометрическими размерами вибротода. Третье. Неравномерность передачи колебаний тканям из-за неправильного соприкосновения вибротода с кожей, что особенно заметно при воздействии на мелкие суставы конечностей кисти стопы. Четвертое. Отрицательное действие на массажиста, рука которого постоянно подвергается действию вибрации, что выражается в плохом самочувствии, усталости, вплоть до появления судорог в соответствующей руке. В настоящее время аппаратура для некоторых видов массажа выпускается промышленностью серийно. Наиболее широкое распространение в практике находят вибрационный, гидромассаж, пневмовибромассаж, ультразвуковой массаж, баромассаж и другие виды механической аппаратной терапии, осуществляемой с помощью массажеров, резиновых ковриков для стоп, массажных шариков для кистей и другие. Однако необходимо отметить, что ни один аппарат не может заменить тепло и ощущение рук массажиста.